Глава девятая Когда стало светать, Сосновский снова остановил машину в зарослях Орешника и посмотрел на заднее сиденье, где музыкант, обняв узел из байковых одеял, в которые были связаны скрипки, спал безмятежным сном младенца. «Это, конечно, приятно, что он так нам доверяет, верит в нас, надеется на нас», тихо сказал Михаил, но нянчится с ним большая тягость и роскошь сейчас для нас. Я взял с сиденья пакет с документами, который вынес к нам офицер обвера Вилли Бельц и взвесил его в руке. «Я понимаю, Михаил, ценность этого пакета и ценность вот этого узла со скрипками прошлого века несоизмерима, но ведь эта ценность однодневная». Я с укором посмотрел на Сосновского, который вздохнул и устало откинулся на спинку сиденья. «Это сейчас, на этом этапе войны, именно сегодня для страны важнее пакет с секретными документами Абвера. А завтра? А через месяц, год, десять лет? Тогда нам будет плевать на все это и на весь Абвер, от которого только пшик останется. Тогда только фронтовики будут рассказывать о боях молодому восторженному поколению». И нам придется прилагать усилия не только для того, чтобы сохранить в памяти народа воспоминания об этой страшной войне и нашей великой победе в ней. Нет, нам еще придется думать о культуре, культурном наследии нашей истории. И тогда мы очень горько пожалеем, что в свое время, еще в 41 году, не спасли эти скрипки которые так самоотверженно спасал музыкант. Обычный музыкант. Нет уж, Миша, давай спасать все. Ведь зачем тогда нам воевать, умирать, если мы не сохраним нашу страну, историю, культуру? Ведь все, что мы делаем, это ради Родины и нашего народа. А я разве спорю? Тихо ответил Сосновский и взял пакет с документами. В тишине предрассветного леса где каждый шорох мог быть услышан за сотни метров, мы молчали и думали об одном и том же. Я знал, что Михаил думает так же, как и я. Не мог он думать иначе. Сосновский был разведчиком-закордонником, и ему было, что сейчас вспомнить, что оценить. Я знал, что он сейчас тихо перебирал страницы своей памяти. Как разведчик, посланный в самое логово врага, Он ежедневно сталкивался со смертью и нелепостью войны. В его работе всегда на кону стояли судьбы миллионов людей, будущие его страны. Но в этот момент перед ним лежали два предмета, символизировавшие два полюса его миссии. Это небольшой сверток с секретными материалами Абвера, вынесенными немецким разведчиком для нас. Его содержание «бесценная информация», которая могла спасти множество жизней и приблизить долгожданную победу. В другом свертке, заботливо укутанные одеялом, лежали старинные скрипки, изготовленные великим русским мастером, которого при жизни называли русским страдивари. Эти скрипки были спасены из горящего города, спасены от войны, спасены для истории культуры, для своего народа, да и не только для своего. «Культура мира бесценна и многогранна, и принадлежит всем народам». Михаил сейчас не мог не задаться вопросом, что более важно для Родины в это страшное время? Досконально изученные планы врага или культурное наследие, способное даровать вдохновение будущим поколениям? Я не знал тогда, что, размышляя об этом, он вспомнил слова старого разведчика, когда-то преподававшего ему искусство секретной войны разведок. «Войны приходят и уходят, Михаил, но истинная культура и искусство остаются вечно. Они формируют душу народа, его силу и величие». Наверное, тогда, задолго до войны, Михаилу казалось, что эти слова – всего лишь красивая метафора, но сейчас, в этой лесной глуши, он понимал их истинный смысл. Размышления о важности информации и о значении искусства для будущих поколений невольно кажутся двумя сторонами одной медали. Обе задачи были одинаково важны. Обе задачи требовали исполнения не ради себя, а ради Родины и твоего народа. Я думал о Михаиле, о нашей сегодняшней миссии. Каждая душа, приближенная к спасению благодаря этим сведениям, это еще один человек, который в будущем сможет испытать красоту этих скрипок, услышать их звуки, почувствовать ту тонкую нить, связывающую прошлое с будущим. Мы оба понимали, что война рано или поздно закончится. Народы одержат победу или поражение. Но культура, эти духовные ценности, которые выделяют их из мрака варварства, достойны того, чтобы их сохранить. Они вечны, они являются тем фундаментом, на котором строится история и будущее каждой страны. Пашкевич спит как младенец, да и в моей душе царило спокойствие. Мне было легко от того, что я понимал, что успех нашего задания заключается не только в том, чтобы добыть и доставить важные сведения, но и в том, чтобы сохранить все то, что делает народ великим. В этом таится истинная победа, Глубокое и долговременное, превозмогающее даже самое жестокое противостояние. Я отдавал себе отчет в том, что каждый шаг, который мы сделаем дальше, несет в себе эту двойную цель, и даже среди войны сохранять и защищать то, что делает человечество настоящим и великим. Почти все дороги в округе были запружены немецкими колоннами. Видимо, это шел второй эшелон деловые части. Даже по проселкам то и дело пролетали мотоциклисты. Нам пришлось бросить машину и идти пешком, выбирая чаще погуще и избегая даже лесных дорог. Пашкевич никак не хотел отдавать свои скрипки, и мы с Сосновским сделали из полосок разорванной красноармейской формы лямки, закрепив узел со скрипками ему на спине наподобие вещевого мешка. Но не это было самой большой проблемой. Музыкант быстро натер ноги ботинками с чужой ноги и никак не хотел молчать. Кроме стенаний и вздохов, он порывался завести с нами разговор о важности искусства для народа. Мы давно не сталкивались с немцами, и Пашкевич заметно расслабился, расхрабрился, полагая, что теперь-то мы уже в безопасности. Мы не говорили ему, что фронт отодвигается на восток быстрее, чем мы идем пешком, и двигаемся мы фактически наугад. И через час мы натолкнулись на немецкий обоз. Это была узкая часть лесного массива. Преодолев ее, мы снова углубились бы в глухие леса, и наш путь шел напрямик. Но теперь здесь на опушке расположились немцы, принялись варить пищу, пасти лошадей, а несколько солдат забрели в лес в поисках сухих дров. Это были тыловики с кухней и вещевым обозом. Мы лежали среди раскидистого папоротника и смотрели на немцев. Пройти мимо них, очевидно, не удастся даже ночью. Ввязываться в бой. Даже если бы их было человек десять, то все равно, перебив этих гитлеровцев, мы нашумели бы так, что немцы стали бы прочесывать местность. Нет, нам пока надо идти очень тихо и быть незаметными. Мы отползли чуть назад и, не поднимаясь, расстелили на траве карту. Картина местности нас не порадовала. Справа открытый участок, по которому проходит шоссе, а дальше железная дорога. Полотно немцы восстановили, и по железной дороге проходили небольшие эшелоны. Чтобы обойти тыловиков, расположившихся на нашем пути наверняка до следующего утра, придется сделать крюк через непроходимую чащу и болото. Судя по топографическим значкам, Болото обозначено как частично проходимое, с камышовым покровом. «В такую чащобу немцев не заманишь», — сказал Сосновский. «Делать им там нечего. Им двигаться вперед надо». «Я считаю, что придется рисковать и пройти через болото. Срубим шесты. Будем пробовать трясину перед собой и идти осторожно. Если кто-то и провалится, то другие вытащат. Глубина указана метр сорок». Да и наличие камыша говорит, что болото не очень глубокое. — Ну, — усмехнулся я, — вот здесь указано, что и на непроходимом болоте есть камышовая растительность. Ладно, я согласен, что придется рисковать. Вы как, Пашкевич, готовы идти через болото? Музыкант посмотрел на нас удивленно, потом на свой узел со скрипками. Судя по выражению его лица, он с большим неодобрением отнесся к этой идее. Даже не понимал, как такая глупость могла прийти нам в голову. Но Пашкевич промолчал, зная, что зависит от нас. И спасение его драгоценных скрипок тоже зависит целиком от нас. Не поднимаясь, мы отползли как можно дальше в ельник и только потом встали. Сейчас была моя очередь идти первым, возглавлять эту процессию. Головной должен немного отдыхать. Постоянное внимание, обращение на различные мелочи выматывало. Можно было даже элементарно наткнуться на мину или разорвавшийся боеприпас. Воспоминания о неразорвавшемся снаряде под ногами у меня до сих пор вызывали испарину. Шли молча. Наконец наш музыкант осознал, что враг близко, очень близко, и опасность быть обнаруженными довольно велика. Мы шли по невысокой траве, стараясь обходить бугры и не спускаться в ямы и мелкие овражки. Местность постепенно понижалась, становилась влажно. Это ощущалось даже в воздухе, в котором появились комары. В немецком офицерском френче было жарко, душно. Но, увы, сейчас такая форма, пока мы шли по немецким тылам, могла спасти нам жизнь. Красноармейскую форму мы бросили а в простых гимнастерках было бы идти легче. — Стоп! Дальше начинается переувлажненная почва, а потом трясина. Остановил я спутников и указал на луже между поросшими травой кочками и камыш, видневшийся впереди всего метрах в пятидесяти. Теперь пришло время изготавливать шесты. Топора у нас не было, да и стучать им в лесу было опасно. Звук распространяется в тихую погоду довольно далеко. Пришлось воспользоваться складным ножом, который оказался у Пашкевича. Нож был острый, и мы быстро срезали три молодые ровные осинки. Перенести узел со скрипками Пашкевичу пришлось со спины на грудь. Так он мог в опасный момент хотя бы приподнять свой ценный груз, уберечь его от воды. Из оружия у нас был только пистолет Сосновского, который дал ему Ритер карабин часового, который оставался у меня, и пистолет самого Риттера, который Сосновский забрал у убитого им обер-лейтенанта. Оружие было, а вот с патронами дело обстояло плохо. В Вальтере у Сосновского оставалось всего два патрона. В моем – восемь, и в магазине немецкого карабина – пять патронов. Вот и весь боезапас. Сосновский вызвался идти по болоту первым. У него был кое-какой опыт в этом деле – и пришлось полагаться на Михаила. Я послушно пошел замыкающим, внимательно следя за Пашкевичем, чтобы он шел след в след и не сходил с тропы, найденной Сосновским. Мы шли медленно, старательно нащупывая шестами твердую почву. Иногда она покачивалась под ногой, и ты понимал, что это, собственно, не почва, а просто толстый пласт переплетенной травы, жидкого ила, который создал не очень прочную корку а под ней трясина. И хотя на карте была обозначена глубина болота в полтора метра, представлялась ужасная картина, когда тебя может засосать туда с головой. Мокрые от пота, схлюпающие в сапогах водой и комарами, мы шли уже третий час, когда болото стало постепенно сменяться более твердой почвой. Мы до нее еще не дошли, но суша была близка. А значит, близок был отдых, Возможность перемотать портянки на сухую сторону, если таковая найдется. Может быть, немного просушить портянки на солнце. Костер разводить было очень опасно. И эту опасность мы почувствовали уже минут через десять. Сосновский остановился и предостерегающе поднял руку. И тут же Пашкевич оступился, шагнув в сторону, и провалился в трясину почти по пояс. Он издал короткий возглас и сразу испуганно замолчал, пытаясь выбраться на мелкое место. Сосновский выхватил пистолет и лег животом на болотную кочку. Я сделал то же самое за спиной Пашкевича, видя, как он испуганно таращится и поднимает над болотной жижей свой ценный груз. Он медленно погружался в грязную, покрытую зеленой ряской воду. Немцы были где-то рядом. Мы слышали их голоса, смех. Кажется, их заедали комары, И они, не знаю, куда от них деваться, отмахивались ветками деревьев. Сколько их? Кажется, трое. Или больше. Они или ждут кого-то здесь, или к ним еще кто-то должен присоединиться. Какого черта они торчат на болоте в этой глухомане? Я постарался приблизиться к Пашкевичу. Я подтягивался на болотных кочках, чувствуя, что мои ноги то и дело с чего-то соскальзывают там под водой. Но я полз по кочкам. «Они здесь были. Здесь уже было больше твердой почвы». Сосновский посмотрел на меня бешеным взглядом, но промолчал. Я старался не шуметь, но упорно приближался к музыканту. Еще немного, и он смог протянуть руку. Нет, он не протянул руку, чтобы ухватиться за меня или мой шест. Он протянул мне свои скрипки, почти бросил их мне, спасая инструменты. Вода доходила уже Пашкевичу до груди». Я вспомнил, что под слоем одеял скрипки были обмотаны еще и брезентом с какой-то влагозащитной пропиткой. Я положил сверток на относительно сухое место и протянул Пашкевичу конец своего шеста. Мы замерли, потому что в этот момент вдруг заработали мотоциклетные двигатели. Потом звук моторов нескольких мотоциклов стал удаляться, и, наконец, наступила тишина. Мы выждали еще несколько минут, и только потом стали вытаскивать незадачливого музыканта. Вытащив Пашкевича на траву, я оставил его с Сосновским, а сам поспешил туда, откуда недавно слышались голоса немцев. Так и есть следы колес мотоциклов. Они искали дорогу напрямик, но здесь лесная тропа кончалась, упираясь в болото, а потом шла вдоль него. Но для проезда транспорта она не годилась. Немцы, скорее всего, не вернутся. Они просто пытались разведать дорогу напрямик. Выбрав полянку, защищенную с трех сторон кустарником и открытую солнцу, мы разделись, сняли сапоги и сушили вещи несколько часов. Можно было бы развести костер, но рисковать не хотелось. Достав остатки сухого пайка из немецкой машины и последнюю фляжку с чистой водой мы немного поели. Пашкевич старательно перепеленал свои скрипки, убедившись, что они не пострадали от влаги. «Еды больше нет», — констатировал Сосновский, ссыпая в рот крошки от галет. «К утру мы обессилим, а к следующему вечеру будем питаться травой и кузнечиками». «Значит, нам придется нападать на немцев и забирать еду?» — пожал я плечами. «Черт знает, сколько нам еще топать по этим лесам! Фронт двигается!» — А мы его никак не можем догнать. — Мы обязательно с вами дойдем, — с энтузиазмом заявил Пашкевич. — Ведь мы же делаем величайшее дело. Это подвиг во имя культуры. Спасение скрипок — это такое дело, что я не знаю, с чем его и сравнить. «Да, — Да-да, вы правы, Алексей Адамович, — стараясь не улыбаться, подтвердил Сосновский. — Исключительно во благо мировой культуры. Животы свои положим для этого». Я слушал их и думал, что ирония, конечно, присутствует, но ведь если говорить серьезно, то во имя и культуры мы тоже воюем, а если просто, то во имя жизни на земле. Вот и все. А там и культура, и искусство, и наука, и все-все остальное, включая даже любовь. Мы оделись, обулись и почувствовали себя отдохнувшими. Теперь первым снова шел я. Чтобы не удлинять путь, Мы двинулись ближе к опушке, и тут услышали шум моторов. В той стороне была дорога. Это следовало из карты, которую мы недавно с Сосновским смотрели. Мы прикидывали, нет ли возможности перебраться через шоссе незаметно, чтобы еще больше срезать себе путь на восток. И, подойдя к самой опушке, увидели стремительный бой. По шоссе шла колонна немецкой техники. Это была какая-то механизированная часть. Шли танки, бронетранспортеры, автомашины с солдатами, тягачи с пушками на прицепе. Их было много, они растянулись почти на километр. И вдруг с противоположной стороны дороги из-за лесочка выскочили легкие танки с красными звездами на башнях. Кажется, это были танки БТ и Т-46. Быстрые, юркие машины выскочили в чистое поле и сходу открыли огонь по немцам. Сразу загорелось несколько автомашин задымил бронетранспортер. На дороге началась паника. Там творился такой хаос, что даже машины стали сталкиваться между собой, пытаясь уйти от огня. Немецкие танки развернулись на дороге и ринулись навстречу советским машинам. Лобовая броня у немецких танков была толще, чем у наших. Но советские танкисты и не думали отступать. Они били по гусеницам, по танковым каткам. Немецкие танки останавливались, подставляя под наши пушки самые уязвимые места. Советские танки маневрировали и били в борта и в корму немецких танков. Всего несколько минут, и в поле уже чадили около десятка немецких танков. Дым заволакивал дорогу и долину вдоль нее, мешая видеть врага, мешая стрелять прицельно. Мгновенно развернувшись, советские танки без потерь ушли за лес, оставив за собой груды горящего развороченного металла. Немецкая колонна встала. Танки отошли, занимая у шоссе позиции для обороны. Несколько бронетранспортеров не смело попытались приблизиться к дальнему лесу, но все же остановились, опасаясь засады. Восхищенный Пашкевич смотрел, не отрываясь на поле боя, не замечая, как он от избытка чувств стиснул пальцами мой локоть, «Я всегда верил в нашу победу! Всегда!» — заверял он нас. «Наша техника самая лучшая! Наши бойцы самые смелые и умелые на всем свете! Никогда никто нас не победит!» «Согласен!» — ответил я. «Но сейчас нам лучше убраться отсюда! Вдруг немцы зачем-то в этот лес пожалуют!» «Уходить?» — удивился музыкант. «Но почему? Там же наши! Там наши танки! Там свои!» «Танки уже ушли!» терпеливо стал объяснять Сосновский. «Этот бой — результат танкового рейда по немецким тылам. Он нужен для получения сведений о противнике и нанесения ему урона при первой же возможности. Они ушли назад к нашим. Нам их не догнать». И снова мы шли по лесу, озираясь по сторонам и прислушиваясь к лесным звукам. Я снова шел первым и сразу присел на одно колено и приготовился стрелять, Как только прогал между деревьями, увидел колесо телеги. Мои спутники остановились и тоже скрылись за деревьями. Сосновский подобрался ко мне, и я указал ему на телегу. Он кивнул, шепотом приказал Пашкевичу не шевелиться и даже не дышать. — Если немцы и их немного, то это шанс разжиться провизией, — тихо сказал он. — Да и оружием тоже. Только надо действовать тихо, без стрельбы. «Мне кажется, что телега брошена кем-то», — ответил я. «Распоряжена. Людей не слышно и не видно, костер никто не жжет. Пошли посмотрим, а там уж будем действовать по обстоятельствам». Мы осторожно двинулись в сторону телеги в глубине леса и быстро нашли ее след на траве. Значит, она здесь была совсем недавно, не больше суток. Сосновский шел метрах в двадцати левее меня. Я старался не выпускать из поля зрения и телегу, и Михаила. Но когда я добрался до края небольшой поляны, то увидел, как Сосновский выпрямился, стоя за деревом, и заулыбался. На корточках я добрался до густого кустарника, чуть раздвинул его ветки и теперь увидел, что на поваленном стволе дерева сидит девушка. Телега стояла на краю поляны, и рядом с телегой лежала лошадь. Мертвая, как я сразу понял. Ее не распрягли, а просто обрезали по стромке. И никого, кроме этой девушки, тут не было. Не было костра, не готовилась пища. Никто не рубил дрова для костра. Тишина и только девушка, одинокая и убитая горем. Появиться сейчас перед ней в немецком мундире было бы глупо. Я решительно снял немецкий китель, бросил его под куст и, повесив винтовку на плечо, вышел в одной нательной рубахе на поляну. Я успел заметить, что Сосновский угадал мои мысли и тоже снимает китель немецкого офицера. «Ой — Ой! — скрикнула девушка. — Вы кто? Не подходите, а то я закричу! — Кричать в глухом лесу? — улыбнулся я и, подходя к телеге, прислонил к ней винтовку. — Ты чего здесь делаешь? И как сюда попала? — А вы кто? — упрямо стала выяснять девушка и, встав со ствола, попятилась. — Вы как сюда попали? Чего ходите по лесу? — Я с друзьями выхожу из немецкого тыла к своим, — спокойно ответил я. — Настроя. Два офицера и один гражданский мужчина, музыкант. И тут я увидел холмик рыхлой земли и старую лопату со сломанным черенком неподалеку. Так ведь это могила. Бедная девочка, она совсем одна и недавно кого-то похоронила здесь, в лесу. — Кто это? — спросил я, подойдя к могиле. — Дядя Федор. Просто ответила девушка. Там вчера был бой, и его пулей убила. Я в лес хотела подальше уехать, а потом и рыжуху тоже убила. Сюда пули залетали. Да, раздался за спиной голос Сосновского. Если здесь оставаться, то к завтрашнему вечеру тут нечем будет дышать. Девушка обернулась, но не испугалась. Кажется, она мне поверила и не увидела во мне угрозы, да и в Михаиле тоже. Сосновский подошел и остановился возле могилы. И тогда девушка заплакала. Чувствовалось, что она устала бояться, что отчаялась совсем. Сосновский полез в задний карман своих брюк и вытащил половинку шоколадки. «На», — протянул он девушке, — «поешь. Шоколад как лекарство придает силы и поднимает настроение. Давай с нами вместе выбираться к своим. Ты не против?» Она не была против. Откусывая с жадностью шоколад, девушка рассказала, что ее зовут Зинаида, что она возвращалась из села на ферму и что на них напал немецкий диверсант, но их спасли двое командиров, которые связали врага и увезли. А потом она с дядей Федором отправилась на дальнюю заимку, где жил старик-охотник, но тут появились немцы и им пришлось уезжать. Пытались через лес выбраться, но вот тут и случилось несчастье. «Мне почему-то сразу показалось странным упоминание о двух офицерах, которые появились на ферме. Только двое, без солдат. И я попросил Зину описать их. И она очень живо описала Когана и Буторина. «Одного зовут Борисом, который с большим носом, да?» — улыбнулся я. «А второго Виктором, того, у которого седые волосы ежиком?» «Да, кажется, так они друг друга называли. Смешные такие» тот который борис нарядился старухой чтобы диверсанта схватить а вы их знаете знаем рассмеялся я да только вот мы с ними встретиться должны были а попали в тыл к немцам теперь они у наших а мы тут бродим появление пашкевича зина приняла спокойно он даже показал ей свои скрипки и девушка окончательно поверила что мы свои и даже одобрила что мы в немецкой форме идем. Так проще фашистов обмануть и к своим пробиться. Вздохнув, Зина взяла с телеги узелок, потом вернулась и постояла немного у могилы. Перевязав поплотнее косынку на голове, она решительно заявила, что пойдет с нами к своим. Назад ведь все равно не дойти. Немцы кругом. Ужас. Теперь получалось, что еды у нас не было совсем. Последнюю половинку плитки шоколада Сосновский отдал Зине, и в животах у нас откровенно урчало. Звуки боя затихли. Было удивительно не слышать грохота канонады. Она доносилась до нас, но издалека. Наверное, километрах в пятидесяти к северу шли бои, а здесь какое-то затишье. Иногда мне казалось, что мы, пробираясь лесами, давно уже прошли линию фронта и сейчас двигаемся по своей территории, не захваченной немцами. Приходилось эти мысли и глупую надежду периодически отгонять». Рисковать мы не имели права. Рассвет застал нас на опушке. Впереди затянутое утренним туманом поле с кустами, ложбинками, буграми и корявыми гнутыми деревцами. Мы смотрели на него, думая, стоит ли остановиться или в тумане пройти его, чтобы добраться до другого лесного массива. Если остановиться, то будет потерян еще день. И не факт, что завтра ночью удастся успешно пройти здесь. Я хотел было уже сказать что мы двинемся как можно скорее через луг, как где-то рядом заурчали на малых оборотах моторы, и через туман двинулись грузовики. Их было несколько, кажется, всего четыре. Потом появился бронетранспортер. Мы вчетвером присели на корточки, чтобы не торчать столбами, если кто-то из немцев посмотрит в эту сторону. Из грузовиков уже прыгали солдаты и разбегались, выстраиваясь в редкую атакующую цепь. Из крайнего грузовика прыгали солдаты и снимали два миномета, ящики с минами. Явно готовилась атака. Но вот только на кого? На какие позиции? Неужели наши так близко? Неужели мы дошли? Или это какая-то окруженная часть? И тут утренний туман прорезала трассерами пулеметная очередь. И тишину утра разорвала оружейная и пулеметная стрельба. С борта бронетранспортера начал бить пулемет. Установив два миномета, немцы открыли огонь. Одна за другой мины взлетали и обрушивались куда-то в туман. И там, сквозь белесую пелену, стали видны огненные вспышки и черные клубы дыма и взлетающая в небо земля. Я схватил за руку Пашкевича и начал было торопливо объяснять ему, как он должен пробиться с Зиной к нашим, когда мы ввяжемся с Михаилом в этот бой, и что он должен передать пакет особисту, Но речь моя была недолгой. Один из немцев, подносчик мин, вдруг увидел нас и закричал, хватаясь за оружие. На его крике повернулся командир, и тут же в нашу сторону полетела автоматная очередь. Все, времени на размышления не было. Случайность сама расставила все приоритеты. Я схватил винтовку, вскинул ее к плечу и выстрелил. Командир рухнул вниз лицом. Минометчики тут же открыли в мою сторону огонь из карабинов, а Сосновский откатился в сторону и пополз к немцам, подбираясь сбоку. У меня сжалось сердце. «Эх, Миша, у тебя ведь в пистолете всего два патрона». Но Сосновский полз, и мне не оставалось больше ничего, как отвлекать на себя два минометных расчета. Немцы попытались стрелять в меня и продолжить работу батареи, Но я снова вскинул винтовку и свалил наводчика правого миномета. И тут возле другого орудия возник Сосновский. Два выстрела, и двое немцев рухнули в сырую от росы траву. Остальные бросились в разные стороны, полагая, что минометную батарею атаковало большое количество русских. Сосновский бросил пустой пистолет и схватил автомат командира батареи. Две короткие очереди, и еще двое немцев упали, сраженные пулями. Я побежал на батарею, строго-настрого приказав музыканту и Зине оставаться в лесу. Бросив винтовку, бесполезную в ближнем бою, я вытащил из кобуры пистолет и побежал за Сосновским. Вот и бронетранспортер с влажной от утреннего тумана броней. Я подбежал к заднему борту и нагнулся. Сосновский тут же запрыгнул мне на спину и, приподнявшись над бортом, двумя точными очередями расстрелял пулеметчика и водителя. Подтянувшись на руках, он запрыгнул внутрь через открытый верх и открыл мне задний борт. Пока я забирался в бронированную машину, Сосновский уже начал поливать с тыла пулеметными очередями немецкую пехоту. И тут началось невероятное. Утренний туман разорвало громогласное «Ура!». Красноармейцы поднялись в контратаку. Я стрелял из автомата, поднимая запасные магазины с пола бронетранспортера. Сосновский стрелял и стрелял по немцам, разбегающимся в разные стороны. И когда мы увидели красноармейцев, бегущих по полю, то поняли, в какой опасности находимся, в немецком бронетранспортере, одетые в немецкую форму. «Бежим!» — заорал я, бросаясь через задний борт. Мы прыгнули в траву. Я поскользнулся, и тут кто-то ударил меня по голове. Да так, что я на какое-то время отключился. Пришел в себя в землянке. За самодельным столом, сколоченным из неотесанных досок, сидел человек в кожанке, и под курткой не было видно знаков различия. Второй, с перевязанной рукой, с кубарями старшего лейтенанта, ходил по землянке и потирал раненую руку. Я лежал на земле и слышал голоса. Сосновский злился и пытался доказать командирам, что мы свои. «Вы не слышите меня? Я же говорю вам, что мы офицеры НКВД!» «Отправьте нас в особый отдел вашей части, вашего соединения. У нас ценные сведения из немецкого тыла. Мы работаем по заданию Москвы, и даже не армии, и не фронта». Я поднялся и сел у стены, зажимая голову, в которой гудело и пульсировало. Теперь я видел, что перед командирами стоит еще и Пашкевич. Плечистый сержант на лежанке у стены распаковал скрипки и по одной стал выкладывать их перед командирами. «Они еще и мародеры!» — грохнул по столу кулаком командир в кожанке. «К стенке, гадов! Расстрелять диверсантов!» Нас схватили. Я стал крутить головой, не видя Зины. Куда пропала девушка? Ее должны были схватить вместе с музыкантом и допрашивать вместе с нами, раз уж всех троих одновременно завели в землянку командиров. Ничего не понимающий Пашкевич сначала глупо улыбался, а потом принялся опираться и вырываться из рук бойцов. «Вы что, с ума сошли? Мы же свои! Да мы несколько дней из немецкого плена выходили, мы скрипки спасали, документы!» «Где документы?» Успел я шепотом спросить Сосновского, но тот только дернул плечом. «Ясно, они остались у Зины, и она исчезла. Вот вам цена формы и документов», которые остались черт знает где в дупле Старого Дуба. Там они изгниют, а мы в какой-нибудь воронке, в которой нас забросают землей. Нам повезло, что нас не пристрелили прямо здесь, на бруствере передового окопа. Нас повели вглубь позиций, и солдаты смотрели на нас с недоумением и презрением. Я шел и лихорадочно соображал, что же предпринять, какие доводы привести. Может, просто вырваться и убежать, «Куда бежать? И нескольких секунд не пробежишь, как догонит пуля!» «Стойте!» — крикнул я и повернулся к сержанту, который с несколькими бойцами конвоировал нас. «Передайте командиру, что у нас есть важнейшие сведения о противнике. Важнейшие, понимаете?» Сержант задумался, потом велел посадить нас в окопе на корточки и ушел. Видимо, докладывать. Сосновский повернулся ко мне и шепотом спросил, что я задумал но нам тут же приказали замолчать, и перед моим носом красноречиво засверкал штык трех линейки. «Зина!» — коротко буркнул я и замолчал. Интуиция подсказывала мне, что девушка исчезла не просто так. Прошло минут двадцать, и тут вдруг мы услышали громкий крик, и голос нам показался знакомым. «Отставить! Я приказываю отставить! Я представитель особого отдела дивизии! Отставить расстрел!» «Черт, это же Званцев!» — расплылся в улыбке Сосновский. «Никогда не думал, что буду признаваться в любви к мужчине!» Лейтенант спрыгнул в окоп и подбежал к нам, бесцеремонно оттолкнув трех бойцов, охранявших нас. Он присел на корточки и стал осматривать нас, ощупывать. Потом повернулся и, рыкнув на бойцов, приказал развязать нам руки. «Надо же, успел!» — говорил он торопливо. «А это кто с вами?» «Вот беда-то могла случиться! Я уж думал, что вы совсем пропали!» «Ты-то как здесь оказался, Федор Макарович?» Удивился я, приходя в себя от потрясения. «Так по вашему же приказу! Операция заслон!» Заканчивая операцию!» Я застрелил его. Вздохнул Сосновский, потирая запястье рук. На этом чудеса не закончились. По траншеи бежала Зина и тащила за руку Когана. Она что-то говорила, в чем-то убеждала его и снова хватала за рука в гимнастерке, стараясь заставить идти быстрее. Сзади шел Буторин, держа в одной руке фуражку и другой рукой приглаживая свой седой непослушный ежик на голове. В руке Буторин нес наш пакет с документами. — А что нас, значит, не будут расстреливать? — прошептал побледневший Пашкевич. — Думаю, что на сегодня хватит с нас расстрелов ответил Сосновский и шагнул навстречу ребятам. «Мы обнялись так, как будто не виделись много лет».